С тех пор, как ты приехала в этот город и стала совать свой нос в то, что тебя не касается, начались неприятности. Мало того, у тебя еще хватает наглости заявляться сюда. Так что, милая, я могу тебе посоветовать, куда тебе лучше засунуть свой сопливый нос. Угомонись, — прервал ее Гипс резким движением руки. Мисс Хайнс приехала сюда только потому, что я пригласил ее. А я приглашаю ее убираться к чертям из моего дома. Жест Сэнди Ольвер был не столь решительным, но тон не менее уверенным, чем тон Гиббса. Она перевела взгляд на спутника Эмми. «Это и к тебе относится, Хэнк Гиббс. Я этой твоей чертовой газеты не стал бы даже оклеивать конуру собаки Давида». К удивлению Эмми Гиббс усмехнулся. «Я пришел не за тем, чтобы увеличивать тираж», — сказал он. «Слушай, Сэнди, я знаю тебе не очень хорошо, и мы пришли не для того, чтобы тебя расстраивать». Мне нужно лишь пару минут, чтобы задать тебе пару простых вопросов. Например, где я была прошлым вечером? В смехе Сэнди оливер звучало невеселье и раздражение. — Я скажу тебе, где? у с бога всадила в него нож, а потом перерезала горло Дорис Хантли. Гипс уже не улыбался. — Сэнди, ради бога, ты ведь это хотел услышать, не так ли? Не обращая внимания на его изумленный взгляд, она подошла к шкафу, висевшему над раковиной. Хорошо, что я оставила тот нож брюхи брюхе. Отто, будь он сейчас у меня под рукой, я прошлась бы им по вам обоим. Продолжая говорить, она наклонилась, чтобы что-то вытащить. К счастью, у меня есть это. Она выпрямилась и нацелила на них револьвер. Сэнди, только не это. Теперь моя очередь. А где тебя носила вчера вечером? Я был в больнице Банкрофт-Мемориал. Можешь проверить? Заткнись. Я спрашиваю ее. Дула револьвера сдвинулась в направлении Эми. Совсем незначительно, но весьма решительно. Но не успела Эми ответить, как Сэнди покачала головой. Ладно. Я сама знаю. Голос ее дрогнул, в отличие от руки. Часов девять было, не больше, когда мне позвонила Рот Поттер. сказал что что вернулся из этого паршивого китайского ресторана на окружной дороге и что видела там Дика, который ужинал с этой журналисткой из Чикаго. Что, по-твоему, я чувствовала, сидя здесь рядом с Дэвидом, делавшим уроки и слушая такое? Его собственный отец какой-то другой женщины на людях. Мне казалось, что вы с Диком разведены, прервала Эмми. А это не твоего модела. «Ты не имеешь права позорить меня и моего сына перед людьми, слышишь? Отвечай мне, ты маленькая сучка, ты меня слышишь?» Ясно и отчетливо. Это был голос Дикаря, но он ушел так тихо, что лишь теперь все обратили на него внимание. Не успела и повернуть голову в его сторону, как он же вырвал оружие из ее руки. «Вот зачем я пришел? Где ты его прятала?» «Не твое дело...» «Висковатый голос Сэнди перешел в виск. Отдай его мне! Черт бы тебя побрал! Мне ведь нужно чем-то защищаться!» Она начала царапаться, но Рено оттолкнул ее. «Мне тоже!» — сказал он. «Какого черта? У тебя же есть служебный револьвер!» «Больше нет!» — Рено покачал головой. «Меня только что уволили!» Глава 19 Крепких выражений и в большом количестве Сэнди набрала то упокойного у покойного Тарамсбаха, то ли у своих клиентов в салоне красоты. Ее словарный запас, по-видимому, был далек от истощения, когда эми и Хэнк Гипс вышли наружу. Спустя минуту к ним присоединился Дик Рено, все еще держа в руке револьвер Выходя, он с силой захлопнул дверь, очевидно, стремясь как-то загородиться от непрерывного потока ругательств, лившегося изнутри. Его машины не было видно, он припрыгивался за домом. Желтовато-коричневый пёс отсутствовал, очевидно, как раз исследовал машину, зато курицы явно узнали Рено, когда он шёл вместе с Эмми Гипсом к их автомобилю. Гипс внимательно посмотрел на него. «Хочешь рассказать нам, что случилось?» нет не хочу На его лице появилась кривая усмешка. «Ну, — Но придется. — Ты ведь все равно узнаешь, так уж лучше, я сам расскажу тебе сейчас, до того, как ты напечатал что в своей газете. Рено посмотрел на Эми. — После того, как я расстался с вами вчера вечером...